Глава 41. В сердце человечьем свет надежды вечен. 20 марта. Столичный сезон надолго избавил меня от мистера Хандиндена, и я мало-помалу воспрянула духом. Он уехал в начале февраля, едва я осталась одна, как мне сразу стало легче дышать. Я почувствовала, что ко мне возвращается жизненная энергия.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 Кроме того, раз два, когда он был болен, я заставила бедняжку выпить немного вина с водой, как лекарство, без рвотного. Так я собираюсь делать и впредь, не потому, что разделяю веру в целебные свойства вина, но для того лишь, чтобы оно вызывало у Артура как можно больше неприятных ассоциаций. Пусть это отвращение станет частью его натуры, чтобы оно вовек осталось неизгладимым. Так...